Расправиться с молчащими и горцами, попутно опустив ниже плинтуса репутации церкви и серых, которых церковь поддерживает, все в дерьме, один король в белом. И сколько же времени у меня на размышление Четыре дня, милорд. Я, разумеется, не вправе вам указывать, но времени действительно мало». Передовые отряды ордена будут у границ графства уже через неделю. Мы можем просто не успеть. Итак, дорогие товарищи, что скажете? Обвожу взглядом собравшихся. Оба епископа выглядят помрачневшими. Барон задумчиво смотрит в окно. Лексли вертит в руках какую-то железяку. Что мы можем противопоставить этим новым неприятностям? И кто такой этот полковник? Можно ли ему верить? — Он действительно командир полка, — отвечает барон. — Я его знаю. — Ну, хотя бы в этом я могу быть уверен. А все остальное? — Нам нужно время, — тяжело говорит Гройнон. — Как много, ваше Преосвященство. — День, может быть, два? — Хорошо. Все равно других вариантов у нас пока нет. Буду ждать. — А в предложении барона? — Поднимать епископ на меня взор. — Вы меня, ваше преосвященство, надеюсь, замерзавца не держите? — Что, неужели кто-то всерьез решил, будто я смогу принять такое предложение? Ну, знаете ли, слов у меня просто не остается. Резко повернувшись на каблуках, выхожу из комнаты. Хлопнув дверью, сбегаю по лестнице и выхожу во двор. Отпихнув часового, выскакиваю на улицу и быстрым шагом удаляюсь от дома. — Ни хрена ж себе не ожидал. Никого сейчас видеть не хочу. Пройдя по переулку, сворачивая еще куда-то и присаживаясь на лавочку около небольшого домика. Здесь тихо, только в пыли копошат сакуры. Откуда-то издалека доносятся обыкновенные звуки городской жизни. Но здесь ее не видно совершенно. — Кхе-кхе, вы позволите? Старый-престарый дедок я что же его место занял да ради бога на минутку всего и присел не волнуйтесь любезный господин просто я уже привык тут сидеть старым костям немного надо всего то и радости на солнышке погреться когда погода позволяет а сейчас как раз такой денек — Присаживайтесь, а я уж пойду себе. Нет, — Нет-нет, оставайтесь. В кои-то веки кто-то присел ко мне на скамейку. Здесь нечасто ходят люди. — чего же? — У нас, любезный господин, нехорошее соседство. — Это вы графский дом имеете в виду? Так он вроде бы неплохой человек. — Ничего не могу сказать вам против, хотя он и... ну, вы меня понимаете. — Серый, что ли? — Ну да, а вот жена у него просто ангел, ее тут все любят. — Ну уж я-то думаю. — Ну, и от лорда никто из нас ничего плохого не видел. Пусть он не из нашего мира, но нам с того не хуже. Нет, он по-своему добрый человек, хотя и серый. — Так в чем же тогда дело? — Вот этот дом, любезный господин. Посох в руке старика указывает на ближайшее строение. — Это нехороший дом. Около него никто не решается присесть или остановиться. — А чем же он плох, обычный дом? — Хозяин у него был, э, как бы вам это сказать, словом, плохой человек. — Но он что, детей по ночам жарил? Суп из девств сварил? — Господь с вами, любезный господин! такого ужаса даже и я отродясь не слыхивал он был черноконижник колдун нет такого тут быстро бы извели он написал черную книгу ее кто нибудь видел читал видели и многие а вот читать господь уберег — И что же с ним стало? — Однажды он просто не вышел из дома. Когда к нему вошли, то он лежал на спине, и лицо его было жутко перекошено, будто бы он увидел, ну, ну сами понимаете, кого. — Только лицо? — А вы проницательный человек. Нет. Пальцы рук тоже были сведены и скрючены. Вся одежда разорвана, будто он пытался сам ее разодрать. Царапины на лице были. И на шее тоже. Судорожное сокращение рук. Классическая картина отравления. Бедняга испытывал приступы удушья и старался хоть как-то облегчить себе дыхание. — Стряхнин? А он в этом мире есть. Хотя что-то похожее наверняка присутствует. — Книга? — Ее не нашли, хотя, судя по всему, уж книгу-то искали не мы первые. В доме все было перевернуто и разбросано. — И что же было после? — Ничего. Дом забили досками. Там больше никто не живет. — Как давно это случилось? — Да уж года три или больше, не помню. Оставив слабоохотливого деда на скамейке, подхожу к дому. Совершенно обычный домик. Момент. Две трубы. Насколько я уже в курсе, это роскошь. За вторую трубу здесь платят особо. Это как раз один из тех странных налогов, Который был отменен вместе с прочими несуразностями. Но хозяин-то прежний его платил, Стало быть, деньги были. А жил в маленьком домике. Нестыковка. Обойдя дом, обнаруживаю дверь. она мало того, что забита досками, так еще и опечатана. Печать, кстати говоря, вполне себе свежая, уж точно не трехлетней давности. Сургут столько не переживет. Особенно на улице и под открытым небом. Значит, в доме кто-то был. И недавно. осмотрев входную дверь, качаю головой. Нет, скорее всего, просто печать обновили. а зачем чья у нас печать Хм, печать то казалась графской то есть прежнего графа мною упокоенного она у меня в замке на столе лежит это что же граф доррен самолично тут бывал да нет вряд ли послал кого нибудь вот это вернее однако же даррен знал про этот дом А я чем хуже? Доски долой? Печать? Да и хрен бы с ней. Замок? Ключа нет? Впрочем, чего же нет? Да вот же он, универсальный ключ, на боку висит. Со скрипом отворилась покосившаяся дверь, и я вошел в узкую прихожую. — Обыск тут, — говорите, Белл, — ну-ну. — Назвать это обыском? — В принципе, можно. Слоны-мышь тоже, в общем, млекопитающие. Только вот разница у них, как бы это сказать, слишком уж очевидная. Тут просто место живого не оставили, буквально все в клочья разнесли. А я ведь знаю, когда такое случается. Приходилось подобные вещи видеть, когда очень нужно что-то отыскать, а оно не отыскивается». Вот тут планка падает окончательно, и начинается тупой разнос на части всего, что только можно сломать. Сколько человек здесь орудовало? Сказать сложно. Да и не нужно по большому-то счету. Три года прошло, где этих злодеев искать? А что искали? Прикинем. Вот полка лежит. Ее только что не на части разломали. от чего? «Двойное дно нашли?» «Да, вот оно присутствует, и порошок какой-то из него рассыпался. Не взяли, стало быть, не то. Однако же полочка относительно габаритная. А вот поставец на боку лежит, он целый, не сломали, просто в сторону отбросили. Делаем вывод, искомую вещь в него не спрятать. Уже проще». Знаем минимальные габаритные размеры разыскиваемой штуки. Значит, всякую мелочевку по боку. Комнат в доме оказалось четыре, и здоровенный подвал внизу. Там-то и отыскалась вторая печка, точнее очаг. И весьма не маленький. Где-то я уже подобную штуку видел. а а, -а дом премудрого цыпленка. Иначе говоря, алхимическая печь, ну, не совсем такая, как в нашей действительности, но очень похожая. Надо думать о мысли аналогичных специалистов, независимо от их местонахождения, идут похожими тропами. И что же выходит, здесь местный алхимик жил? Он писал черную книгу. Алхимик? Ну, в общем, мог, конечно, и писать. Собственно говоря, о чего бы и нет, а мог записывать результаты исследований, опытов, например. Со стороны глядя, разницы никакой. Надышался или напробовался каких-то своих зелий, да и отбросил копыта. Вполне естественная смерть для алхимика.